Глава 4. Выйдя из подземки у Штеттинского вокзала, руп остановился. Он не знал, куда повернуть — налево или направо. Он сделал вид, будто рассматривает журналы в газетном киоске и подождал, пока мимо него не прошел Лемке. Пропустив его настолько, чтобы не потерять в толпе, Рубф последовал за ним — Лемке повернул направо, дошел до угла и свернул в узкую Кессельштрасс. Это удивило Руппа. Он знал, что их цель — тюрьма Старый Моабит. Туда, короче всего, было бы пройти по Инвалиденштрассе, до уголовного суда. Эту дорогу Рупп вспомнил по тому времени, когда ему приходилось ходить сюда с матерью, пытавшейся узнать судьбу его исчезнувшего отца. Это были еще времена Брюнинга и Папена. Но с тех пор тут, кажется, ничего не изменилось. Та же прямая стрела улицы, те же шупо на перекрестках, тот же поток автомобилей и пешеходов. Разве только вот штурмовики перестали ходить посреди улиц, топоча с и горланя песни. Они теперь смешались с толпою, Впрочем, от этого они не стали менее ненавистны Руппу. Он был убежден, что именно они, штурмовики, истинные виновники гибели его отца, берлинского рабочего металлиста, примкнувшего еще в 1918 году к спартаковцам. Повернув за угол Кестельстрассе, Рупп, все время боявшийся, что потеряет Лемке из виду, Сразу увидел его, неторопливо шагающим, к колонне инвалидов. Здесь было меньше прохожих, и руп, следуя наставлениям Лемке, отстал еще немного. Он ускорил шаги только тогда, когда Лемке, обойдя колонну, пересек улицу Шарнгорста и, к еще большему удивлению Рубпа, вошел в ворота кладбища. Лемке остановился в воротах, и сказал несколько слов привратнику-инвалиду, тем временем проверяя, нет ли за ним наблюдения. Потом он углубился в лабиринт кладбищенских аллей, наконец остановился и сделал Рубпу знак «Подойти». «Ну что, малыш?» — ласково сказал он, кладя руку на плечо юноши. «Кажется, все благополучно. Не трусишь?» руп ответил укоризненным взглядом. Лемке обнял его за плечи, и они пошли дальше вместе. Руп вслух читал надписи на памятниках. Многие имена были ему знакомы по учебникам истории. Одни хорошо, как Шарн Горст, или герой всех гимназистов воздушный ас Рихтгофен. Другие смутно, как Шлиффен. Но именно около его-то памятника Лемке и остановился. «Ты немец, Руб?» «Конечно». «А что ты знаешь о Шлиффене? Почему ему воздвигли памятник?» Руп смутился. Он не знал. Немецкие генералы воздвигли Шлиффену памятник за то, что он показал им предательский путь, которым можно ворваться во Францию. Вот так же шайка разбойников могла бы поставить памятник наводчику который отыскал в доме незапертую форточку, выходящую в огород соседа. Руп с удивлением смотрел на длинное лицо фельдмашала-наводчика с большими пролысинами над олбом, с тяжелыми мешками нижних век и мертвым взглядом бронзовых глаз. Вокруг рта шлиффена бронза застыла брезгливой складкой. Его короткий подбородок, был заносчиво вздернут над непомерно высоким воротником. «Запоминай их лица, мальчуган!» — сказал Лемке. «В крови, пролито этими людьми, в крови, которую еще прольют их ученики, следуя примеру учителей, можно было бы утопить Берлин!» Они вышли к набережной канала. Лемке опустился на скамью, и некоторое время молча созерцал поверхность воды. На том берегу канала виднелась подернутая серую осеннюю мглою верфь. Левее шпицы музея терялись в ползущем над городом сером тумане. За его пеленою дом казался огромным и почти черным. Его очертания были словно смытые контуры рисунка. Лемке спросил... «Послушай, мальчик, ты любишь Берлин?» Руб ответил не сразу. «Почему ты спрашиваешь?» «Ты услышишь иногда, что наш Берлин — хмурая каменная громада, безвкусная смесь казарм и памятников к Курфюрстам, город-выскочка среди почтенных, убеленных славными сединами европейских столиц. Ты услышишь, что Берлин — Это гнездо милитаризма и международного разбоя. «Но ведь это же неправда!» — воскликнул юноша. Руп нагнулся, чтобы заглянуть в лицо Лемке. Тот говорил, продолжая глядеть на воду канала. «К сожалению, некоторые немцы сделали слишком много для того, чтобы это было правдой. Но мы знаем, что это не вся правда о Берлине». Кроме замка и Бранденбургских ворот, кроме Тиргартена с особняками миллионеров и Аллеей Победы в Берлине, есть еще Веддинг и Нейкельн и Панков с миллионами таких немцев, как мы с тобою, как наши отцы и наши деды, и Симменштадт, построенный руками таких же, как мы, где работают тысячи таких, как мы, кроме памятников генералам. В Берлине стоят памятники Гельмгольцу и Шиллеру, Гёте и Коху. Это другой Берлин, с его людьми и домами, с заводами и памятниками, с его садами и тихими кладбищами, на которых лежат наши отцы. Сказал, и, спохватившись, участливо добавил, «Не смущайся, я понимаю. Ты должен помнить, и таким пропавшим без вести, как твой отец, мы поставим памятник». Большой прекрасный памятник жертвам гитлеровской тирании. Руб вздохнул. — Ты сомневаешься? — спросил Лемке. — Нет, но верь мне, это будет. — Ты же знаешь, Франц, я тебе верю, но правильно ли это? Увековечивать могилы, даже такие, о которых ты говоришь? «Никогда не старайся казаться умнее, чем нужно!» — сукоризную проговорил Лемке. «Разве мы с тобою не знаем могил, которые достойны того, чтобы сохраниться навеки?» «Есть могилы, которые человечество будет оберегать тем тщательнее, чем выше будет становиться культура, чем больше вширь по белу свету и чем дальше в глубину народных масс будет проникать свет коммунизма. Разве уже сейчас...» Мы не знаем двух таких могил, близких сердцу людей, разбросанных по всему земному шару. Вспомни могилу на Хайгейтском кладбище в Лондоне, а мавзолей на Красной площади в Москве. Я напомню тебе слова Энгельса, которыми он проводил в землю своего друга и старшего соратника. 14 марта перестал мыслить величайший из современных мыслителей. Энгельс был прав, говоря это. «Для нас с тобой, Руб, для коммунистов». При этих словах Лемке почувствовал, как напряглась лежавшая в его ладони рука юноши. «Для нас с тобою важнее всего то, что Маркс первый привел пролетариат к сознанию его собственного положения и его потребностей и открыл трудящемуся человечеству путь к освобождению. И Маркс не был только мыслителем. Он был... революционером, стихии которого была борьба, революционером, который прежде всего стремился принять участие в разрушении капиталистического общества, законы развития которого он открыл. По свидетельству Энгельса, немногие способны были бороться с такой страстью, с таким упорством и с таким успехом, как Маркс. «Да!» — горячо воскликнул Рубб. Такого успеха, какого достигло воплощение его идей в Советском Союзе, не знал еще ни один мыслитель до него. Это верно. Именно там, в России, оказались великие продолжатели его дела, его гениальные ученики Ленин и Сталин. Там дело Маркса в верных руках. Там его идеи развиваются, находят воплощение в жизни. Оттуда они вернутся и сюда, на родину великого учителя человечества, Придут и туда, где покоится его прах. Скорей бы. Если бы был свободен Тедди. Ты помнишь Тедди, малыш? Он только однажды ночевал у нас. Я тогда и не знал, что это Тельман. Помолчав, Руб в задумчивости продолжал. Должен тебе сознаться, Франц, что и теперь еще я как-то не до конца поверил тому, что тот простой рабочий... такой же, как мой отец, простой гамбургский рабочий Тедди. И вот этот огромный человек, секретарь ЦК нашей партии... — Нашей? — с улыбкой прервал Лемке. — Да, нашей, именно нашей, — твердо повторял юноша. — Позволь мне уже так говорить. Я хотел сказать, мне иногда просто не верится, что тот наш Тедди этот наш товарищ Тельман — один и тот же человек. — Именно в этом его сила, Руб. Рабочий вождь. «Рабочий вождь». В этом великая сила Тельмана. «Вождь» — очень сильное слово, Франц. Отличное слово, мальчик. Правда, его пытаются испоганить. Сила этого слова в том, кто дарует человеку это высокое звание. Если оно не получено от народа, за него нельзя дать и Пфенига. Пфенига? Разве мало было... и сидевших на настоящих тронах, и воображавших себя королями в сумасшедших домах, которые одинаково безуспешно именовали себя вождями своих народов. Одни из них кончали смирительной рубахой, другие — шафотом. Народ не хочет иметь дело ни с королями, ни с безумцами. Он хочет иметь своих вождей. Только их он признает, их слушает, им «Верит. Я думаю, Франц, что и на таких подлых безумцев, как Гитлер и Муссолини, народ наденет когда-нибудь смирительную рубашку. На них и на всех им подобных, нынешних и будущих. И не рубашку, дружище, а петлю. Только бы эти негодяи не успели перебить всех борцов за свободу!» Франц рассмеялся, Можешь не бояться. При всем кажущемся могуществе этих так называемых правителей, они только жалкие, злобствующие пигмеи. Они больше всего на свете боятся народа и его вождей. Слишком дорого эти пигмеи обходятся народом. До тех пор, пока в Германии есть такие люди, как Тельман, наш народ может верить в лучшее будущее. И они есть, мой мальчик». Есть и будут, пока жив наш немецкий народ, а он не умрет. Перед ним широкая дорога вперед, в будущее, после дам русских. Наш народ переживет гитлеров. Переживет. Этому учит нас партия. Поскорей бы мне подрасти. Мне тоже хочется быть настоящим членом партии. Комсомольцы наши младшие братья. Ты можешь гордиться этим званием. «Мне хотелось бы стать партийным функционером, милый мой. Это не сваливается как почетный титул. Я его заслужу». «Его начинают зарабатывать не речами, а у станка среди таких же рабочих, как мы с тобой». «А ты долго был простым рабочим, Франц?» «Я им был и остался, сынок. Я хотел сказать...» «Ты долго пробыл у станка, еще не зная, что будешь функционером?» «Да, постоял». «Ты счастливец?» Мечтательно и даже со вздохом сказал Руб. «Не каждый начинает свой путь рядом с такими, как Тэдди. «Ты прав, мальчик». Франц запнулся, словно какой-то клубок в горле, помешал ему говорить Но только впоследствии начинаешь понимать, какое значение в твоей жизни имело то, что такой человек, как Тельман, поставил тебя на рельсы. Бывало, он забегал к нам в мастерские Гамбургского порта и давал задания с таким видом, будто рассказывал забавную историю. У нас не было тогда даже конспиративной квартиры, а в каждой пивной сидела по шпику, И вот бывало, слушая Штельмана, а с фрезы нельзя глаз спустить. Он сам всегда требовал от нас никаких промахов в работе, чтобы комар носу не подточил. Чем чище твоя книжка, тем лучше ты законспирирован. И я буду хорошо работать, Франц. Вот так, как сейчас, пока партия сама не скажет. «А ну, Руб, ты нам нужен». Если бы твой отец слышал эти слова, он гордился бы тобою. Я верю, Франц. Я верю тому, что он еще узнает. Если только он жив, он узнает. Ты и твои товарищи откроете перед ним двери лагеря. Люби трудовой немецкий народ, Руб. Верь в его силы и совесть. Ты правильно говоришь, Франц, Но все же немцы — нации. Пока нации еще совсем немного. Но даже если их будет в десятеро больше, и тогда, Руб, мы будем бороться и верить в победу. Лемке крепко обнял юношу за плечи и прижал к себе. Бороться, бороться до конца, как учил на стедди, сам научившийся этому у Ленина и Сталина. И можешь мне поверить, победа будет нашей. Руб обвел быстрым движением руки, расстилавшуюся перед ним, панораму города. «Клянусь, что буду таким, как ты, Франц!» Лемке пожал руку юноши. «Посиди, я сейчас вернусь». Он не спеша скрылся за поворотом аллеи. С серого гранита одного из надгробий На него смотрел бронзовый горельеф грубой фельдфебельской маски. Под маской стояла Фельдмаршал Эйх Горн погиб в 1918 году в Киеве от бомбы большевиков. Лемке усмехнулся. По странной игре судьбы, именно в надгробии этого палача Украины нашелся тайник, служивший одним из передаточных пунктов для нелегальной почты коммунистов-подпольщиков Берлина. Лемке быстро огляделся, достал из щели между бронзовой доской и гранитом маленький пакет и с независимым видом праздного гуляки пошел прочь. Лишь убедившись в том, что его никто не может видеть, даже Руб, Лемке развернул пакетик и достал его содержимое. Две обыкновенные пачки сигарет. Он внимательно осмотрел их и одну пачку бережно завернул снова, а из другой высыпал сигареты в карман, а обертку, подняв глазам, стал разглядывать на свет, то и дело косясь по сторонам. Потом тщательно разорвал тонкий картон на мелкие куски. После этого он, не оглядываясь, пошел обратно к круппу. Осень-класс. В том году было раннее. Деревья давно пожелтели, и листва их, несмотря на старания сторожей, густо усеивала дорожки кладбища. Лемке с удовольствием прислушивался к мягкому шуршанию листьев под ногами. От этого умиротворяющего шелеста, от мягкости, с которой каблук погружался в мокрый песок дорожки, на душе становилось спокойно, И даже минутами забывалось, зачем он пришел на кладбище, забывалось о возможной слежке. Впрочем, Лемке был уверен, что возможность слежки почти исключена. Положение его было вполне легально и надежно законспирировано. Его незаметная фигура не должна была служить предметом особого внимания тайной государственной полиции. Он мог поэтому спокойно участвовать в передаче Тельману вести о том, что весь прогрессивный мир... Все свободомыслящее человечество борется за его освобождение. Уже больше полугода вся прогрессивная пресса мира едва ли не ежедневно уделяла внимание аресту и заточению Тельмана. Больше полугода немецкие рабочие испещряли вагоны, заборы, стены домов и фабричные трубы Берлина, Гамбурга, Бахума, Дюссельдорфа и других промышленных центров Германии настойчивым кличем «Свободу Тельману». «Свободу Тельману!» — кричали листовки германской компартии. «Свободу Тельману!» — провозглашал на весь мир передатчик «Свободная Германия». «Свободу Тельману!» — восклицали на митингах ученые, художники, артисты всех стран мира. «Свободу Тельману!» — изо дня в день писали в своих статьях Ролан во Франции, Драйзер в Америке, Горький в России, Некса в Дании, писатели-антифашисты Испании, Китая, Латинской Америки... Не было на свете языка, на котором Гитлер, Геринг и Геббельс не получали бы протестов против ареста Тельмана. Не было языка, на котором в берлинскую тюрьму старый Моабит не пришел бы на имя Тельмана призыв к бодрости. Вот уже полгода, как старый Моабит стал не менее знаменит, чем Бастилия. И вот уже несколько месяцев, как печальная слава старого Моабита удвоилась Мир узнал, что в его стены гестапо перевело еще одного узника. Его имя также изо дня в день повторялось левой прессой мира. Его имя с ненавистью произносили фашисты. Это имя принадлежало болгарскому коммунисту, ставшему теперь символом борьбы за честь всего передового человечества, синонимом железной стойкости и верности делу рабочего класса. Это было имя Георгия Димитрова. Еще много месяцев назад... Сразу после пожара Рейхстага фашистская юстиция намеревалась в ускоренном темпе провести процесс. Нацисты хотели доказать виновность коммунистов в поджоге Рейхстага. Хотели свести на нет неопровержимое доказательство того, что поджог был организован штурмовиками Геринга по приказу Гитлера. Но уже больше полугода следователи и прокуроры напрасно пытались сломить волю Димитрова, заставить его отречься от правды, заставить его принять вину на себя и на свою партию. Из письма, которое Лемке должен был переправить сквозь стены старого Моабита, Тельман узнает, что партия жива, что мир помнит о нем, борется за него, узнает, что слова «свобода» и «справедливость» не забыты человечеством, и что его собственное имя — как имя заключенного в тех же стенах Димитрова стало символом борьбы за правду. Лемке вернулся с камье и отдал руппу пачку с сигаретами. — Что же, пойдем, малыш? — Я чего-то недопонимаю. — Смелей, малыш! Юноша оказался озадаченным. — Я еще не слышал хорошего слова о наших социал-демократах, — сказал он. А ведь и Маркс, и Ленин в свое время высоко ценили немецкую социал-демократию. И поспешно добавил, «Может быть, вопрос кажется тебе очень наивным, но, честное слово, я...» Лемке дружески похлопал его по плечу и с улыбкой сказал, «Вопрос вовсе уж не так наивен, дружище. По пути великих вождей и учителей рабочего движения пошли далеко не все их ученики. Верхушка социал-демократии...» знала больше предателей рабочего дела, чем борцов за него. Поэтому лучшие люди, такие как Цеткин, как младший Липкнах, как Люксембург, как мэринг в конце концов ушли из ее рядов. Они пошли за Лениным и сталиным За ними пошли и мы, немецкие рабочие во главе с нашим Тедди. — Ты не рассердился на мой вопрос? — Всякому немцу, а тем более такому, как ты, Должна быть ясна подлая роль предателей рабочего класса Германии, предателей всего немецкого народа, продавших его свободу и благополучие сначала буржуазии, а потом фашизму. Я говорю о всяких шейдеманах, лебе, носке, зеверинках и прочей мрази, которая для маскировки продолжает прикрываться именем социал-демократии, хотя от великой немецкой социал-демократии ничего не осталось». Ее лучшие старые традиции переняли мы, коммунисты. Лемке поднялся, и они медленно зашагали вдоль набережной к улице инвалидов. На углу они расстались. Руб дружески сжал руку Лемке у локтя, словно хотел поделиться избытком бодрости со своим учителем. Лемке видел, как фигура юноши исчезла в толпе, Обязанность Руппа заключалась только в том, чтобы передать сигареты служителю суда. Лемке отлично знал, что самое трудное начнется дальше. На маленьком пространстве двора, отделяющего здание суда от тюрьмы, Лемке был уверен, что нет никаких оснований беспокоиться за Руппа и за письмо на первом этаже, но все же не мог заставить себя повернуться и уйти. Он хотел своими глазами убедиться в том, что Руб целым и невредимым выйдет из подъезда суда и узнать по его взгляду, что все благополучно. Задумавшись, Лемке не заметил, что стоит у подъезда суда. Его привел в себя негромкий голос. — Не скажете ли, который час? Лемке машинально посмотрел в лицо спрашивающего, поймал его ощупывающий взгляд — И, вынув часы, молча показал их. Лемке не понравилось, что взгляд незнакомца, едва скользнув по часам, снова с пристальным интересом остановился на его лице. Он спрятал часы. Широкие двери суда то и дело отворялись. По ступеням спускались люди, но среди них все еще не было руппа. Лемке взглянул на часы. Он больше не мог оставаться тут. Несмотря на владевшее им беспокойство о судьбе юноши, он должен был уйти и уже не видел, как Руб вышел из дверей суда, с трудом сдерживая радостную улыбку, и быстро зашагал прочь.